Баба-Яга Сказки рассказывают. Баба-Яга — костяная нога, В ступе едет, пестом погоняет, Помелом след заметает. Учитель словесности говорил, Баба-Яга — богиня вьюг и метелий. В детских книжках изображалась Баба-Яга Худой дикой старухой, С зелеными злыми глазами, Изо рта клык торчит. Волосы седые, косматые, страшные, костлявые, у, -у, у и детей ест. Слово богиня вызывало представление о красоте, Венера, Диана. Мы видели их статуи, образцы совершенства. Мы слышали выражение: "Хороша как богиня". И вдруг эта лютая ведьма, злющая, уродливая старуха, наша богиня Было это нелепо и смешно. Да по правде говоря, кто из наших древних богов был красив? Лель, бог весны, но он какой-то непопулярный и в народной памяти не сохранился. Сохранились, приобретя ругательное значение, домовой леший да баба яга. Домовой суровое чудище, хоть и охранял домашний быт, но похож был на старого крепостника-помещика. Буянил, шумел, дурил на конюшне, лошадей мучил, щипал девок до да синяков. Справедливый был, но жуткий и самодур. Захочу полюблю, а не захочу сосвету сживу. Леший, о нем и упоминать страшно. Ухал в лесу, пугал, заводил в непроходимую чащу, запутывал. Ни одного доброго дела за ним не числилось. Злющий был. Ему бы только запугать, сбить с пути, погубить человека и следы бурьяном заплести. Хороша была только русалка. Но только её одну и видели люди, потому что заманивала она на погибель красотой и нежностью. Она душу брала жалостью. Сидит на дереве женщина, маленькая, Она, собственно, и не женщина, потому что у нее с половиной тела рыбий хвост. Поэтому сидит она низко над водой, и хвост этот водоросли прячет. Сидит маленькая, нежная, робкая и горько-горько плачет. Просто бы сидела или манила, иной бы и не подошел, а если плачет, как тут не подойти? Жалко ведь, жалостью и потянет. Эта богиня очень была опасная, но Баба Яга – самая из них лютая, самая и интересная. И сама она русская, у других народов таких богинь не было. Жила Баба Яга на опушке леса, в избушке на курьих ножках, без окон, без дверей. Дверь, как потом всегда выяснялось, все-таки была, но повернута к лесу. Так что проныра, добрый молодец, вызнавший откуда-то заклинание, говорил «Избушка, избушка, повернись ко мне лицом, к лесу задом». И избушка поворачивалась. Жила баба яга одна, с нею только кот. Полного одиночества даже яга вынести не могла. Держала кота за мурлыканье, за мягкую шерстку, за тепло и котовий уют. Людей яга ненавидела и никогда их не искала. Они сами шли к ней выпытывать разные мудрые тайны и всегда ягу надували. В каждом человечьем приближении чувствовала она обман и обиду. «Русским духом пахнет. Жди беды. Придет такой добрый молодец, наврет, наобещает все, что ему нужно, выпытает, обманет и удерет». Ни благодарности, ни честной расплаты не жди. И каждый раз, как услышит она заклинание, и повернется избушка на своих курьих ножках, ждет яга беды неминучей. И каждый раз верит она сдуру в человеческую душу. Быть не может, чтобы уже все так. Вот приходит бедная девочка-сиротка. Мачеха выгнала ее. Мачеха, наверное, смерть послала. Знает яга. Человечий щенок хоть и маленький, хоть и бедненький. А уж лукавый, с хитрецой, с гребешком, с полотенчиком и с куском сальца. Даст сальца коту, он и изменит. Тот самый мурлыка кот, тёпленький, мягонький. Ягиный льстец и ласкатель, он тоже изменник. И ворота скрипучие изменит если их маслицем подмажут. Всюду измена. Скучно еге. Сидит злая, клык точит. Съесть бы их всех, да хитрые не дадутся. Придут, егиной мудрости поклонятся, наврут, надуют и всегда-то, всегда унесут ноги. Кот-изменник. Ворота нечестные выпустили хитрую девчонку за морыша бросилась ега в погоню а девчонка кинула на землю гребешок и вырос дремучий лес стала ега грызть деревья, пробилась через чащу а девчонка кинула полотенце и потекла по долине широкая река стала ега пить реку выпивать а девчонка уж далеко не поймаешь и все егины тайны что выпытала унесла подлое с собой И вот сидит яга в своей избушке на курьих ножках. Упёрлась в лес носом. Скучно. Скорей бы зима. Весна — первое тревожное начало. Природа веселится, звери и люди любятся, Нарожают хитрых детёнышей. Беда. Потом лето, жара. Шипит лес, кипит в горячем воздухе. Сделал своё дело. Разбросал семена, раздул по ветру. Доволен. Дурак лес. Старый дурак. Любит жизнь, бессмертие земли. Настанет осень. Выпадет первый снежок. Повеселеет яга. И вот, наконец, зима. Задуют ветры. Стребога внуки. Это свои свирепые, злющие. Заметет пурга дороги. Закрутит в юго хрустальную пыль, Запоет, завоет метель. Пора. Садится ега в ступу, Пестом погоняет. Застучала ступа по кочкам, Скачет, отскакивает, взмывает, Взлетает в снежном вихре. Волосы у еги разметаны ледяными прядями, Острые костяные колени торчат. Страшная, могучая, вольная, летит в южной песне над землей. Кто видел ее? Как видят валькирию рыцари, умирающие на поле сражения, так видят ягу замерзающие, уже закрытыми глазами. Выскочит яга из ступы, запоет, запляшет, ухватит гибкую молодую березку. И крутит, и вертит, и гнет, и ломает. Только стон кругом идет, да разлетается снежная пыль серебряным дымом. Кинется на соломенное чучело, которым завертывают на зиму розовые кусты. Обхватит и запляшет разгульное пьяные, треплет его, валит. «Пусти меня, молит чучело, не мучь! Я тебя не хочу! У меня в груди роза! Завоет яга, заплачет, закружится бешеная злая и снова рыщет по полям, по долам, кого бы замучить. Вот путник, вылез из саней, ищет дорогу. Ага, закружила его, повалила в сугроб, замела ему глаза снегом. Куда он ехал? Какой-нибудь машеньки миленькой, тёпленькой, весёленькой. На что она ему? Он теперь белый-белый, ресницы, брови седые, Из-под шапки заледенели белые кудри. Как чудесно, как вольно поёт метель, завораживает. Машенька? Что она? Пёстрая тряпка на заборе. Можно ли её вспомнить? Зелёные хрустальные глаза глядят ему в душу. Так страшно и радостно, и поёт, и смеётся душа. И никогда ведь, никогда в жизни не знала она такого восторга. Баба-яга, старая, страшная, людоедка проклятая. Ах, какая же ты чудесная, певучая! «Крустальноокая, богиня! Бери меня в твою смерть, она лучше жизни!» Стихла метель. Темно, тепло в избушке на курьих ножках. В углу стоит метла, перемигивается со ступой, сонно мурлычет неверный кот, выгибает спину, притворяется. На печи лежит баба-яга. С ледяных волос капает вода на пол. Торчит из-под тряпок костяная нога. Скучно.